Глава двадцать восьмая Чуть ли не бегом, привлекая любопытные взгляды прохожих, я добрался до дома Барака, располагавшегося в нескольких кварталах от конторы. Мне внушала ужас мысль, что Джек нашел похожую записку у Николаса и отправился на охоту самостоятельно. Я понимал, что вовсе не в духе моего помощника действовать импульсивно, тем более в такое время, но действительно боялся за обоих них и снова, который уже раз проклинал себя за то, что ввязался в дело, а пропавшие рукописи и таким образом навлёк беды на всех окружающих меня людей. Когда я добрался до нужного дома, то уже совсем задыхался. Я весь вспотел и тяжело отдуваясь постучал в дверь. Мне стало ясно, что в последние месяцы я физически сдал Да и неудивительно. Целыми днями просиживал в конторе, а дома поглощал вкусные ужины, приготовленные Агнесой Брокет. Дверь открыла Джейн Маррис. Сделав книгсон, она изумленно уставилась на меня. «Да вы никак бежали сюда, мастер Шардлайк?» «Да, почти всю дорогу. От самой конторы». Женщина неожиданно улыбнулась. «Все хорошо, сэр. Не беспокойтесь». Хозяйка сперва перепугалась, но потом оказалось, что ничего страшного. С ней доктор Малтон. Я нахмурился, не понимая, о чём толкует мамаша Марис. С колотящимся сердцем прошёл вслед за ней через маленькую прихожую. В чистенькой гостиной, побледневшая там Узин, устроилась на диване на подушках. К моему несказанному облегчению барок сидел на стуле рядом с ней, и она держала его руку, с которой только что сняли повязку. А Гай в своем длинном одеянии врача склонился над столом и лопаточкой смешивал на блюдце какие-то травы. Сверху донесся плач Джорджа. «Джейн», — попросила Тамазин, — «ты бы поднялась к малышу. Он думает, будто его все бросили». «Да что случилось?» — спросил я, когда ее помощница по хозяйству вышла из комнаты. Джек посмотрел на меня. Этим теплым летним вечером... Он был в одной рубашке, и я снова заметил старинную отцовскую мизузу, висевшую у него на шее на золотой цепочке. Утром Тамаジン почувствовала резь в животе, рассказал мой помощник. Боль всё усиливалась, и она испугалась, что что-то не так с ребёнком. Я зашёл домой на обед и немедленно отправился за Гаем. Всё хорошо, успокоил он меня. Это были всего лишь газы. Я заметил сдержанность в его голосе, когда он обращался ко мне. Тамузин смущённо отвела глаза. "Здорово же она меня напугала", сказал Барак, и жена ласково погладила рукой его аккуратную бороду. Джек взглянул на меня. "Извините, я не вернулся на работу. Откуда вы узнали, что я здесь?" "Я... я не знал точно, но мне нужно было кое-что срочно с тобой обсудить, вот я и пришёл. Извините, что причиняю неудобство." Тихо сказала Тамазин: "Мне право, очень жаль". "Ладно уж", снисходительно бросил её супруг. "Что из тебя возьмёшь? Разберись вон лучше со своим желудком". "Фу, Джек", покраснела она. "Как тебе не стыдно такое говорить?" Гайв стал. "Смешивайте эти травы с пивом и принимайте во время еды", проинструктировал он. "Обычно эта микстура помогает в таких случаях", он улыбнулся. А в остальном беременность протекает хорошо. Тревожиться не о чем. Тамзин взяла врача за руку. Вы очень добры к нам, но мы беспокоимся, что после, я знаю, сказал Малтон. Было ясно, что миссис Барок вспомнила своего первенца, который родился мёртвым. Я вас провожу, доктор, предложил Джек. Спасибо. Гай сухо поклонился мне, что задело меня больше, чем могли бы обидеть суровые слова, и вышел вместе с Бараком. Я остался наедине с Тамазин. Женщина откинулась на подушке. "Я страшно перепугалась", тихо призналась она. "Понимаю, в твоём состоянии любое недомогание должно быть вызывает страх, что с ребёнком что-то не так". "Да", задумчиво проговорила жена Джека. Надеюсь, на этот раз у нас родится дочка. Маленькая девочка, которую я буду одевать в платьица и делать для неё кукол. Дай бог. Миссис Бара улыбнулась какой-то своей мысли и произнесла: "Гай осмотрел руку Джека. Она хорошо заживает. Но такая неосторожность это на него не похоже. И столь страшная рана от ножа для резки бумаги". Тами чуть прищурилась. Я постарался ничем не выдать собственного смущения. Я знал, как наблюдательна эта женщина, а потому сказал только: "Я рад, что рана заживает хорошо". Вернулся Барк. Взглянув на меня, он сразу понял, что случилось что-то серьёзное. "Мы пойдём поговорим в спальне, Тами. Тебе вовсе не к чему слушать про наши юридические дела. Мне всё равно". Пожала плечами его супруга. Следуй советам доктора Гая, женщина, проговорил мой помощник с наигранной суровостью, и отдохни немного. Затем он отвёл меня по лестнице в их спальню, где я сел на кровать и понизил голос так, как Джейн всё ещё была в соседней комнате у Джорджа. Что случилось? Ты сегодня заходил к Николосу? спросил я. Да, я обещал его навестить. Другие студенты, с которыми он делит этот свинарник, сказали, что он ушёл куда-то ещё вчера вечером и до сих пор не вернулся. Они решили, что Овертон нашёл какую-нибудь шлюху, у которой и заночевал. Да ничего подобного. Я достал записку и протянул её Джаку. Вот это мне подсунули под дверь конторы меньше часа назад. Прочитав записку, барак на мгновение закрыл глаза, а когда открыл, то посмотрел на меня в бешенстве, но проговорил по-прежнему спокойным голосом: Так. Может, всё-таки объясните, что происходит? Я не могу рассказать тебе всё. Я поклялся хранить тайну. К чёрту ваши тайны! Голос Джека гневно загремел. Похоже, всё приняло очень серьёзный оборот. Вы позвали меня и Николаса, чтобы помочь в решении каких-то аспектов этого дела. Украденный перстень королевы в замке Бейнерц. Убитый печатник на родителей которого вы якобы работаете. Те двое, что напали на нас в пивной, тот перепуганный молодой парень, которого вы вчера допрашивали у себя в кабинете. Всё это звенья единой цепи, верно? Вы послали меня с запиской во дворец, а потом заявился целый отряд стражников и забрал беднягу. Он был в ужасе. А тот молодой юрист, что пришёл с ними, с родинками на лице. Он ведь работает на королеву. Я угадал? Да. Я понял это по его манерам, по покрою его одежды, и я достаточно долго работал среди таких людей. О вас я знаю целых шесть лет. Знаю, каким вы бываете нервным и раздражительным, когда творится что-то опасное. Барк ткнул в меня пальцем. Королева снова впутала вас в сомнительную историю. Правда? И в результате теперь кто-то похитил Ника, А вы хотите, чтобы я помог его выручить? Нет, уж так не пойдёт. Сначала расскажите мне всё, от начала и до конца, без утайки. Я поднял руки. Тише, это услышит женщина. Я колебался. Если я сейчас и впрямь расскажу всё баруку, то, во-первых, нарушу клятву, а во-вторых, подвергну его опасности. С другой стороны, Надо срочно спасать Николаса, а для этого мне нужна помощь Джека. Поэтому я поведал ему всю историю с самого начала, как меня в первый раз вызвала к себе королева, рассказал про пропавшую рукопись книги под названием Стенание грешницы, про двух погибших и нескольких исчезнувших людей, про признание Милдмора и записи Н. Аскью. Я говорил тихо, а барок таким же тихим голосом изредка задавал по ходу дела вопросы. «Когда я закончил, он немного посидел в задумчивости, гладя бороду, и вид у него при этом был по-прежнему сердитый». «Почему бы не призвать на помощь людей королевы?» — спросил он наконец. «В записке сказано, что у них во дворце имеется шпион. Это может быть блеф? Я не имею права рисковать». Разве вы не можете написать личную записку самой королеве, учитывая вашу безусловную преданность ей и былые заслуги? В голосе Джека по-прежнему звучало раздражение. Я покачал головой. Нет времени. Помни, сегодня в девять, а сейчас уже пол седьмого. Если у них действительно есть шпион в Уайт-Холле, как говорится в записке, они не выпустят вас живым. не говоря уже об освобождении Ника. Я только хочу, чтобы ты пошёл туда со мной и спрятался неподалёку, когда я войду. Ты же мастер в таких делах, тихо сказал я и глубоко вдохнул. А потом, если я не выйду через 20 минут, попытайся сообщить об этом тому придворному юристу Уильгельму Сессилу. Ничего опасного для тебя. Мой помощник тяжело вздохнул и каким-то безнадёжным тоном поинтересовался Вы же готовы отдать жизнь ради королевы, верно? Да, просто ответил я. Барок сделал несколько шагов по комнате, а потом воскликнул: "Чёрт, я пойду". Хотя думаю, Тамазин уже заподозрил, что с моей раной что-то не ладно. "Спасибо, Джек", робко сказал я. "Я так тебе благодарен, что просто словами не выразить". "Ещё бы. А теперь ждите здесь". Пока я схожу, попрощаюсь с женой и расскажу ей историю про свидетеля, с которым якобы нужно срочно встретиться. Не хочу, чтобы Тами снова увидела вашу вытянутую физиономию. Встретимся внизу. У нас всего пара часов, напомнил я. Вполне достаточно, чтобы зайти в таверну и как следует обдумать план действий. Мы пошли в город, а затем спустились к реке. Барак нацепил на рубашку старый кожаный камзол и захватил ещё один для меня. Выйдя из дома, я надел его поверх своего шёлкового, чтобы не выделяться дорогой одеждой в бедных кварталах, куда мы направлялись. "У вас есть хоть сколько-нибудь золота в кошельке?" спросил мой помощник. "Да, и немного серебра", сказал я. "Золото гораздо лучше". Мы ещё кое-что обсудили, продвигаясь по Сент-Питерс-стрит в направлении Темзы. На юге виднелся порт, а за ним река, белая от парусов. На западе уже садилось солнце. Барак не сбавлял шага. Он всю жизнь провёл в этом городе и знал каждую улочку и переулок. Наконец он остановился. На пересечении Thames Street с каким-то захудалым переулком стояла приличная с виду таверна, а вдоль этого переулка, выходящего к реке, Стеснились узенькие домики развалюхи, десятилетиями строившиеся на речной глине и наклонившиеся друг к другу под странными углами. Чуть ниже, по переулку, я увидел вывеску другой, более неказистой таверны с нарисованным красно-белым крестом Святого Георгия. Это и был упоминавшийся в записке флаг, Needlepin Lane, пояснил Джек. Здесь самое дешёвое жильё. Давайте зайдём в таверну и сядем у окна. Мы вошли. Внутри было людно. Лавочники и мастеровые зашли выпить после работы. Барк взял две кружки пива, и мы заняли места с видом на переулок. Ставни в этот знойный вечер были открыты, и с улицы просачивалась пыль и вонь большого города. Только мы сели, как мой помощник снова встал. мимо прошёл мощного сложения человек в красном мундире констебля с дубинкой на плече и с фонарём в руке. Позже он зажжёт фонарь и будет ходить дозором по улицам, следя, чтобы после вечернего звона никто не выходил из дому. Джек наклонился ко мне. "Давайте, кошелёк, скорее". Я протянул ему кошелёк. Барак метнулся на улицу, и я увидел, как они с констеблем, сдвинув головы, говорят о чём-то. В какой-то момент служитель порядка обернулся и взглянул на меня, а потом направился вниз по Темз-стрит. Джек вернулся в таверну. Порядок, объявил он, я с ним договорился. Я не видел, чтобы ты передавал ему деньги, удивился я. Он мастер, брат, деньги незаметно, как и я давать. Я сказал констеблю, что мы ведём официальное расследование в связи с пропажей драгоценностей и в 9 Встречаемся в том доме с одним осведомителем, попросил его быть наготове, чтобы войти внутрь с подмогой, если я вдруг крикну. Хорошая работа. Из всех кого я знал, никто не мог сравниться с Джеком в подобного рода делах. Его интуиция всегда работала превосходно. Я спросил, не знает ли он, кто там живёт, и констебль ответил, что порой там бывают Двое каких-то типов, но по большей части дом пустует. Он подозревает, что какой-то джентльмен поселил там свою зазнобу, но, ежели и так, он ее ни разу не видел. «Вы обеднели на четыре шиллинга, но дело того стоит», — заключил мой товарищ и, помолчав, добавил. «Вполне может быть, что дом принадлежит какому-нибудь придворному, и там творится нечто противозаконное». «У лорда Кромвеля...» Были такие убежища, и полагаю, люди королевы держат того тюремщика и Стауэра в подобном месте. Он замолчал, когда мальчик, ходивший вокруг столов с зажжёнными свечами на грязных тарелках, поставил одну перед нами. На улице смеркалось. Барк отхлебнул пиво и снова встал. Хочу быстренько пройтись туда-сюда по улице, посмотреть, не горит ли свет в том доме. Он снова вышел и через несколько минут вернулся. Ставни в самом деле зелёные, как сказано в записке, они закрыты. Но я заметил в щелях свет на первом этаже. Джек приподнял брови и улыбнулся. Заняться нам пока нечем, остаётся только ждать вечернего звона. Он сделал ещё один большой глоток пива. Спасибо, тихо поблагодарил я. Ловка ты всё придумал. Мне бы самому ничего такого и в голову не пришло, мой помощник кивнул. Мне было довольно интересно убедить констебля помочь нам, проследив за этим домом. И даже та стычка в трактире, откровенно говоря, пришлась по душе, несмотря на раненую руку. Старые привычки так просто не умирают, он вдруг нахмурился. Но у меня уже не та быстрота реакции, как раньше, да и сил поубавилось. У меня хорошая жена, хорошая работа, Маленький ребёнок, и скоро родится второй. Некоторое время Джек смотрел куда-то вдаль, а потом сказал: "Когда я был мальчишкой, лорд Кромвель буквально вытащил меня из канавы. Мне очень нравилось служить у него. Там требовался острый ум, а иногда и острый нож. Но такая работа для молодых и для тех, кому нечего терять". Мне на ум пришёл отрывок из священного писания, и я процитировал его. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. У меня никогда не было возможности что-либо делать по-младенчески. Барак снова припал к пиву и жестко посмотрел на меня. Просто дают о себе знать старые пристрастия. Я по-прежнему люблю возбуждение, которое испытываешь от того, что быстро двигаешься, Быстро соображаешь и тщательно все подмечаешь, насколько это лучше, чем целый день корпеть за столом в конторе. Сегодня я это понял. Он задумался, а потом взглянул на меня и тихо признался. «Вы знаете, несколько месяцев назад я прошел по улице мимо своей матери. Я изумленно уставился на собеседника. Мне было известно, что мать Барака, о вдове, быстро забыла его отца и вышла замуж за другого человека». которого мальчик терпеть не мог, и что в результате Джек к 12 годам оказался на улице. Она уже была совсем старая, сгорбленная и несла охапку хвороста, рассказал мой помощник. Не знаю, что стало с Отчемом. Надеюсь, что этот тип умер. Ты поговорил с ней? Джек покачал головой. Она шла навстречу, и я сразу её узнал. Я остановился, не зная, что сказать ей. Мне было жаль её, но мать быстро прошла мимо, даже не узнав меня. Вот так. Пожалуй, оно и к лучшему. Как ты мог ожидать, что она тебя узнает? Ты же не виделся с ней больше 20 лет. Хорошая мать узнала бы собственного ребёнка, упрямо проговорил Барк. Ты сказал, Тамазин. Мой помощник снова покачал головой. Нет. Она стала бы уговаривать меня разыскать эту женщину. А я не хочу, он сжал челюсти. Мне очень жаль. Что сделано, то сделано, сказал Джек и сменил тему. Вы понимаете, что Ника, даже если он ещё жив, может не оказаться в доме. Эти люди хотят заманить туда вас, чтобы выяснить, что вам известно, и они не станут церемониться. И после этого вы им будете не нужны. Я невозмутимо встретил его взгляд. Знаю, Но если они собираются допрашивать меня, это займёт время. Поэтому мне и понадобился ты, чтобы следить за домом. Если я не выйду через 20 минут, зави свой его нового друга констебля. Я вообще-то собирался сказать, чтобы ты бежал в Уайт-холл, но так будет лучше и быстрее. Хорошо. Барк твёрдо посмотрел на меня своими карими глазами и серьёзно заметил: Вам нужно держаться подальше. А Екатерина и пар. Вы каждый раз попадаете в опасную переделку, когда подходите к этой выгребной яме, называемой королевским двором. Но её величество в опасности. Похоже, что по своей собственной вине. Я перешёл на шёпот. Король умирает. Да. Ходят такие слухи. Это вовсе не слухи. В последнее время я дважды мельком видел Генриха. Судя по его состоянию, он вряд ли протянет больше нескольких месяцев. И что потом? А потом? Если реформаторы возьмут и верх, королева может стать одной из тех, кто будет править страной от имени принца Эдуарда, возможно, даже сделается регеншей, как это было, когда два года назад король повел войско во Францию. Но эта книга, если вдруг попадет не в те руки, может погубить ее. Барк наклонил голову. Даже если Екатерина уцелеет и реформаторы победят, но власть будут претендовать Сеймуры. В конце концов, они состоят в кровном родстве с принцем Эдуардом. Если они возьмут власть королева сможет снова выйти замуж. Он пристально посмотрел на меня. Вероятный ещё один брак по политическим соображениям с кем-нибудь имеющим влияние при дворе. Я криво усмехнулся. Джек, я никогда не питал никаких, даже самых отдалённых надежд для себя лично, если ты это имеешь в виду. Екатерина Пар была гораздо выше меня по положению ещё до того, как вышла за короля. Я всегда это знал. Тогда пусть это будет последний раз, когда вы ей служите, воскликнул Барк с внезапной свирепостью. В 9 С церкви сквозь сумерки донесся вечерний звон, и таверна опустела. Мы вышли на улицу, и я увидел на углу констебля с зажженным фонарем. Рядом стоял здоровенный парень помоложе. — Только что заступил на вахту джентльмены, — многозначительно сказал он бароку, и тот кивнул. — Мы оставили их и пошли по Нидлпин Лейн до вывески с флагом, где из таверны тоже расходились посетители. Здесь народ был попроще и погубее. Среди них я увидел нескольких подмастериев. Джек кивнул на дверь позади. Я буду ждать там, чтобы не было видно. Я набрал в грудь побольше воздуха и напомнил ему: "Стало быть, через 20 минут. Засекаю время. Удачи. Спасибо". Я пошёл дальше на поддрагивающих ногах. пройдя мимо бедной хижины, где за окном виднелась семья оборванцев, ужинавших при свете дешёвой свечи, я оказался у дома с зелёными ставнями. Как и барак, я разглядел сквозь щели свет, а взглянув на верхний этаж, заметил и там тоже слабое свечение. Кто-то следил за улицей. Но барака этим людям оттуда видно не было. Я постучал в деревянную дверь, и внутри тут же послышались шаги. Дверь открылась, и на меня уставился невысокий, плотного сложения человек в залапанной рубашке. В одной руке он держал свечу, а другой придерживал кинжал на поясе. Элис описал людей, пытавшихся проникнуть в дом Грининга, довольно расплывчато, но этот мужчина вполне мог быть одним из них. Лет 30, с густой шевелюрой и грубым квадратным лицом. Он смотрел на меня со злобным выражением, говорившим о вспыльчивости его характера. — Я мастер Шардлейк, — сказал я. — Я получил записку. Незнакомец коротко кивнул и посторонился. Я вошел в комнату, застеленную тростниковой циновкой. Мебели здесь было не густо, стол на козлах со стоящим на нем большим шандалом и несколько табуретов. Расшатанная лестница вела на верхний этаж. На одном из табуретов сидел Николас со связанными за спиной руками и кляпом во рту. Под глазом у него наливался синяк, а на губах и рыжих волосах запеклась кровь. Позади него стоял другой молодой человек, высокий, одетый как джентльмен, в дорогом зеленом камзоле с кружевными рукавами и воротничком рубашки. У него были острые, лисьи черты лица и аккуратно подстриженная светлая борода. У этого мужчины отсутствовала половина левого уха, когда-то её отрубили, оставив только гладкий рубец. Он держал у горла Николаса меч, и мой ученик смотрел на меня безумными глазами. Каренастый закрыл дверь. Никого больше не заметил Говер, вежливым тоном спросил его товарищ с изувеченным ухом. Нет, мастер Стайс, а хозяин наблюдает сверху. Пустивший меня человек мотнул головой в сторону ресницы. Стайский внул, по-прежнему держа меч у горла Николаса. Я подумал, что раз эти двое не скрывают свои имена, это не сулит нам ничего хорошего. Одно ухо уставился на меня, его холодные глаза смотрели оценивающе. Он медленно опустил оружие и улыбнулся. Значит, всё-таки пришли, мастер Шардлейк. Мы думали, что вы побоитесь, но хозяин не согласился с нами. сказал, что вы обладаете и мужеством, и преданностью своим друзьям. Говер подошёл поближе и уставился на меня злобными глазами. Тебе, наверное, нравится этот паряня, горбун. Таким как ты не очень-то везёт с женщинами. Не бойся, подумала я вдруг, выгорит что-нибудь с этим долговязом. Отстань от него, Говер, раздражённо перебил товарища Стайс. У нас важное дело, и времени для шуток нет. Я презрительно посмотрел на него. Что вы сделали с Николасом? Пришлось, как следует стукнуть парня, чтобы доставить сюда. И он не был уж очень дружелюбен, когда очнулся. Голеру пришлось поучить его хорошим манерам. Но я же пришёл, как вы просили. Отпустите его. Стайский внул. Да забирайте. Хотя наш Леонард получил бы удовольствие, готовя к отправке его голову. Он взглянул на Сердита, на супившегося Гоуэра. У него куча странных идей. Он, например, считает вас судомитом. Лично я не посмел бы дразнить такого человека, как Гоуэр, но тот смиренно терпел насмешки: "Отстайся". Одна ух и подошёл к Николасу сзади и вынул кляп, а потом мечом перерезал связывающие его верёвки. Леонард подошёл к нему и встал рядом, многозначительно положив руку на кинжал. пока мой ученик выпутывался. Наконец Овертон проговорил сиплым голосом: "Извините, сэр, это моя вина", тихо сказал я. И "Я впутал тебя в это дело. Вчера вечером я пошёл в таверну", просепел мой ученик. "А когда возвращался домой, меня вдруг огрели сзади по голове, очнулся я уже здесь. Где мы?" "В доме у реки", я повернулся к стайцу. "Ну что, вы отпустите его?" Вот покачал головой. Пока нет. Кое-кто хочет с вами поговорить, а потом, если наш хозяин останется доволен, мы отпустим вас обоих. А тем временем Леонард посторожит малыша Ники. Не выпуская меча, стоит, прислонился к стене и стал ждать. Николас по-прежнему сидел на табурете. Ради бога, взмолился он. Можете хотя бы дать мне воды? Он с трудом сглотнул и сморщился от боли. Бедный мальчик, ответил одна ухи с наигранным смехом. Джентльмен должен уметь терпеть. Ладно, дай ему воды из бочки, Леонард. Когда Горд вышел через заднюю дверь, Овертон стал покачиваясь, а я, услышав скрип половиц наверху, вспомнил, что в доме есть кто-то ещё. Что ж, я уже пробыл здесь 5 минут. Надо продержаться ещё 15 и появится барак с констеблем. Я надеялся, что они отдалеют наших врагов, а пока придётся попритворяться. Никола споткнулся и ощупал свои синяки. Стаис по-прежнему стоял, прислонившись к стене и положив руку на рукоять меча, и насмешливо наблюдал за ним. И вдруг мой ученик бросился на Однаухова, одним прыжком, преодолев разделяющие их несколько футов, и схватил его за запястье, застигнутое в расплох. Стайс издал злобный крик, а Овертон схватил его за другое запястье и прижал к стене, а потом ударил коленом в пах. Стайс завопил и согнулся. "Остановись, Николас", крикнул я. Меньше всего я хотел сейчас драки, в ней мы точно не могли одержать верх. В этот момент появился Гоуэр с кувшином воды. Он с криком выронил кувшин на пол, выхватил кинжал и замахнулся, чтобы всадить его Овертону в спину. Я бросился на Леонардо, и мне удалось сильно толкнуть парня, но он не упал, а лишь зашатался и повернулся с кинжалом ко мне. В то время как Стайс исхитрился вырваться от Ника и снова поднять меч. Его лицо побледнело от гнева. Тут с лестницы послышались торопливые шаги и чей-то голос крикнул: "А ну прекратить эту дурацкую драку". Голос был не громким, но резким, как напильник, и я сразу узнал его. Одного оклика хватило, чтобы Гоувер замер на месте, да и Стайс тоже остановился. Их сообщник уверенным шагом вошёл в комнату. Я обернулся и увидел тайного советника его величества, сэра Ричарда Рича, в скромном чёрном камзоле и шапке, с властным, нахмуренным лицом.